Глава третья. Эпиграф. Сегодня, благодаря полицейскому предписанию, всех усопших предают земле. Но мы же язычники. У нас есть свои обязательства по отношению к мертвецам. проспер Мериме. Мэ. Июль 2003 года до моей смерти три месяца. Папа с мамой, одевшись в черное по случаю смерти друга-музыканта, отправились в крематорий. Приехав в каре, они оставили машину на парковке для посетителей, прошли пешком пятьдесят метров и оказались на месте как раз к прибытию катафалка с телом Симона. В тот день вам и в голову не могло прийти, что скоро вернетесь сюда уже не как гости. а как главные действующие лица. Вы даже не могли предположить, что такое случится. Подобные вещи невозможно предвидеть. Зато похороны Симона стали для вас обоих своего рода репетицией, хотя тогда вы этого еще не знали. Редкая удача, надо сказать. По правде говоря, Процесс обучения начался за два часа до приезда в крематорий, в так называемом фюнерариуме. В Кемперере, как и во многих других городах, это жалкое современное строение, затерянное где-то на окраине, воплощение банальности и невыразительности. Не храм, но и не жилой дом, не торжественный, но и непростой, не внушающий священного трепета, но и неуютный. Бетонные блоки с дешевым, якобы церковным декором, вроде прозрачной пленки, наклеенной на стеклянную дверь в качестве имитации витража. Капиталистическая дешевка, имитирующая помпезный стиль римско-католической церкви. Громкое название и незаметное здание, приютившееся между супермаркетами и рядами гаражей. Приглашенных встречают двое служащих похоронного бюро. На них темные костюмы, кажутся темные очки, серьезные лица, скорбь и все такое. Очень профессионально. Тихо играет классическая музыка, Моцарт и Пахельбель. Люди перешептываются. Гроб с телом Симона стоит во втором помещении. Если гости не захотят, туда войдут только члены семьи. Совершенно необязательно смотреть на смерть вблизи. Похоронное бюро все продумало. У папы в голове вертятся саркастические замечания, но он не решается их озвучить. Они с мамой, конечно, не побоялись войти во вторую комнату. Гроб закрыт. Они кладут на крышку букет цветов с прощальным письмом собрату по сцене, как будто он сможет прочитать. Папа непроизвольно комментирует про себя все происходящее. Далеко не все его мысли вписываются в рамки приличий. Ему немного тревожно. К счастью, он оставляет свои соображения при себе и возвращается к тому, ради чего пришел. Родители долго стоят перед Симоном. Со стороны кажется, что они молятся. Папа с мамой действительно взволнованы. Симон играл в их жизни важную роль. Они дотрагиваются до деревянного гроба. Последнее прикосновение к старому другу. Некоторое время спустя папа снова оказывается в этой комнате вместе с Жан-Пьером. Они внезапно поворачиваются друг к другу и обнимаются, заливаясь слезами. Впервые в жизни под доброжелательным взглядом Симона они демонстрируют целомудренную гомосексуальную любовь гетеросексуальных мужчин. Папа и Жан-Пьер никогда не признавались, что испытывают друг к другу такие сильные чувства. Выйдя из помещения с гробом, два закоренелых атеиста-анархиста решаются блюсти приличия и пишут несколько слов в книге соболезнований. Оба оправдываются тем, что делают это ради Катрин и близнецов. Затем вереница машин отправляется из фюнерариума в крематорий, из кемпера в каре. Семьдесят три километра, час в пути. Никто не превышает скорость. По дороге все размышляют о жизни, о смерти, о симоне, о самоубийстве, об искусстве, спалившем человека до тла, о детях. Приехали в Каре. Крематорий — еще одно невыразительное строение тоже на окраине города. Сотрудники похоронного бюро с серьезными лицами, такие же, как в Кемпере, приличествующие случаю музыка, Катафалк с телом останавливается у дверей, толпа друзей входит в здание, где вот-вот начнется церемония. Следующий этап учебной программы становится для родителей неожиданностью. Еще чуть-чуть, и похороны Симона достигнут апофеоза нелепости. В центре зала стоит церемоний ЦМ. Перед ним на пюпитре Текст, который он будет зачитывать во время церемонии. По идее, этот человек нужен, чтобы процедура прошла без эксцессов. Он скорбным тоном произнесет обычные для такой ситуации слова, и все пройдет как по маслу, без запинок и неожиданностей. Но сегодня все покатилось под откос, и трагедия обернулась фарсом. Если боги решили наказать тебя, Симон, то им это отлично удалось. Они превратили похороны в цирковое представление. Ц.М. то ли очень рассеян, то ли просто взялся не за свое дело. Он начинает свою речь. Мы собрались, чтобы почтить память нашего дорогого... Как же зовут покойного, вот черт. «Нашего дорогого...» «Кто сегодня наш дорогой?» Тут он вспоминает имя, но сомнения и растерянный взгляд, которым он обводит зал, не остаются незамеченными. В последний момент он произносит «Память нашего дорогого Симона». «Уф!» Папа подавлен. Папа посмеивается про себя. Следующий этап церемонии — поднятие занавеса. Это должно произвести неизгладимое впечатление. За занавесом служащие похоронного бюро установили гроб. Он явится взгляду присутствующих во всем своем величии, слегка наклоненный вперед, чтобы гости лучше видели покойного и осознавали величие и трагизм ситуации. Ужасная банальщина, которая, однако, пользуется неизменным успехом. Вид гроба не может не впечатлять. ЦМ незаметно нажимает кнопку, и помещение заполняют величественные звуки органа. Токата, ре минор и органа Себастьяна Баха. Ля, соль, ля, соль, ми ре, до, ди, ре. Все идет как надо. Выдержанный тон. повышение шестой ступени, контрапункт, щемящая тоска, кульминация, развязка, отличная доза сакрального, всех пробирает дрожь. Но это не конец. Ц.М. снова незаметно опускает руку под Пипитр и в сопровождении мощных звуков органа поднимается занавес. Вот только Вот только занавес — это самая обычная железная штора, покрашенная в унылый серый цвет. Она поднимается к потолку, как в типовых гаражах, пристроенных к загородным домам. Не бог весть, какая техника. Наверное, люди не обращают на нее внимания. Такое сильное впечатление оказывает появление гроба. Но сегодня, в день кремации Симона, Занавес заедает. Шумы скрежет, заглушают потоки органной музыки. Конструкция вздрагивает, дергается и, наконец, замирает на середине. В помещении царит хаос. Собравшиеся видят половину гроба. Эффект смазан. Церемония испорчена. ЦМ, пытаясь не привлекать внимание. Несколько раз нервно нажимает кнопку под пюпитром. Не помогает. От торжественности не остается и следа. Некоторые гости хохочут во все горло. У Симона были хорошие друзья. Из-за кулис появляются двое служащих похоронного бюро и устраняют неполадку. Наконец занавес подымается, серьезно отставая от Иоганна Себастьяна Баха. В этой неразберихе ЦМ дал токате доиграть, и из динамиков уже несется фуга, хотя никто ее об этом не просил, ля-соль, ля-фа, ля-ми, ля-ре и так далее. ЦМ нервничает и резко выключает диск. Черт с ним, с этим контрапунктом, пусть останется незаконченным. Церемония кое-как продолжается. Все выглядит гротескно. ЦМ. Музыка, занавес, спектакль. Не заливайся родителей слезами. Они бы смеялись во все горло. Папа бормочет. Урок номер один. Остерегаться банды, которая устраивает дурацкие представления. Урок номер два. Сегодня торговцы предлагают людям то, что им кажется востребованным, например, этот глупый спектакль. Папа озадачен. Как можно быть атеистом и посещать мероприятия, которые он, сам того не осознавая, относит к сакральным? Светские люди не доверяют сакральному. У Кюре... Для создания нужной обстановки имелись латынь, ладан, гулкие своды соборов, отцветы адского пламени и маящащее вдалеке искупление. Теперь на смену этому пришли растерянность, страх и отрицание. Плюс идиотские штампы, благодаря дурацкой церемонии папа, сам того не зная. хорошо подготовился к самому важному экзамену своей жизни — смерти сына. Здесь каждая деталь — чудовищная ошибка, которой надо избежать во что бы то ни стало, начиная с чопорного ЦМ и его неуклюжего, напичканного примитивной символикой текста, и заканчивая музыкой, полным дерьмом и мешаниной совершенно несочетающихся между собой вещей. Даже хорошие песни, которые включают, потому что покойный любил их, восхитительный Том Уэйтс и божественные Битлз, звучат ужасно, потому что их безжалостно перемежают исполняемыми на синтезаторе Аве-Марии Гуно и маленькой ночной серенадой Моцарта. Что уж говорить об удивившем всех бонусе «Мелодии», сопровождающий титры одного известного телесериала. Апофеозом дурного вкуса становится момент, когда собравшимся раздают пластиковые лепестки цветов. Они должны дождем пролиться на гроб в качестве последних почестей усопшему. Полный абзац Папа не может решить. Чего ему больше хочется — блевать от омерзения или хохотать до слез? Он предпочитает философски посмеиваться про себя над бескусицей и ханжеством. В этот день пристойно выглядело только то, что не было заранее подготовлено — слова и песни, исполненные близкими Симона. Последний этап дешевого шоу. Занавес опускается, на этот раз без происшествий. До собравшихся доносятся шаги могильщиков. Они несут гроб в печь. Невыразительная музыкальная заставка, какую обычно пускали в 60-х годах по телевизору, когда пропадала картинка. Следующая сцена предназначена для пяти-шести самых близких людей, Больше не поместится. ЦМ проводит их в помещение за стеклянной перегородкой. В точности тюремная комната для свиданий, чтобы они присутствовали при помещении гроба в печь. Катрин входит первая. Следом еще четверо родственников. Сейчас они в последний раз увидят гроб. Вообще-то вся дорога от морга до крематория... Сплошные последние разы. Вот покойник перед тем, как его положат в гроб. Вот он уже внутри. Вот над ним закрывается крышка. Вот тяжелый параллелепипед в крематории. Вот деревянный ящик с любимым телом у жерла печи. Череда последних взглядов вплоть до того момента, когда смотреть уже не на что. Печь закрывается. ЦМ включает газ на полную мощность. Слышен рев, словно из-за стены рвется адское пламя. Родственники Симона в ужасе выходят из комнаты для свиданий. Помещение гроба в печь. Чудовищный момент. Вслед за ним начинается ритуал соболезнований. Длинная очередь. Шепот. объятия, поцелуи, слезы. Много слез. Папа решает для себя, что слезы всегда искренние, даже когда это банальное сочувствие. Иногда сложно понять, почему плачет тот или иной человек, кого он жалеет, покойного, его семью, самого себя. «Да какая разница!» Папа предается философским рассуждениям, он спокоен, словно парит на высоте десяти тысяч метров над людскими страданиями. Он мыслит трезво. Смерть, церемония прощания, гроб — все это на мгновение приоткрывает дверь в непостижимое. Скоро жизнь снова вступит в свои права, словно ничего не случилось. И тем не менее у людей останется ощущение, будто что-то произошло. Растерянность, холодок по коже, сомнение, смутная тень или просто тень от тени. Душевное смятение плодотворно, человечно, жизненно. Папа почти оправдывает смерть. Скоро он изменит свое мнение. Кажется, объятия и поцелую никогда не закончится. Папа тем временем спокойно стоит и размышляет. Раньше? Некогда. В детстве я говорил «некогда», и папа очень забавлял непроизвольный пафос моих высказываний. Сам он использует слово «раньше». Когда он впадает в старческое слабоумие, будет говорить в свое время, что ничуть не лучше пресловутого «некогда». Так вот, он думает, раньше, в моей молодости, бывало раздавались удары колокола, из церкви выходила процессия, и все на улице замирало. Женщины крестились, мужчины снимали шляпы. Говорят, неаполитанцы в таких случаях незаметно трижды трогали себя за яйца. Эта деталь поразила папу. Он вспоминает ее всякий раз при виде похорон. И потом он сам любит почесать яйца. Не знаю, что двигало людьми, смирение или суеверие, но жизнь на мгновение замирала. Сегодня со всеми этими фунерариумами, ЦМ, похоронами где-то в пригороде вдали от чужих глаз, смерть стала незаметной. Папе не нравится десакрализация смерти. Если бы он венчался в церкви, то обязательно под звуки органа. При мысли о своих похоронах он почти жалел, что стал атеистом. Не видать ему пышной церемонии. Да, папа, твои идеи немного устарели. Выразив соболезнование, все собираются в разбитом вокруг крематория саду. Не в силах удержаться папа бросает взгляд на трубу, возвышающуюся над строением. Ни густого дыма, ни запаха это все-таки не Аушвиц. Чтобы гроб с телом Симона стал пеплом, нужно почти два часа. Начинается ливень. Гости прячутся в бистро напротив. Все грустно пьют. в помещении царит требуемая этикетом тишина. Иногда раздаются возгласы уставших от ожидания детей. Люди тихонько переговариваются, вспоминают покойного, боязливо шутят. Папа встречает старых друзей. «Да уж, давненько мы!» и так далее. Через два часа на пороге возникает сотрудник похоронного бюро, соответствующим выражением лица в руках он держит картонную коробку обитую темно-синим бархатом когда он вручает ее катрин вдове симона пепел еще даже не успевает остыть папа задумывается о том где будет стоять урна сегодня ночью в прихожей на ночном столике рядом с телевизором Не просто найти подходящее место для смерти между профанным и сакральным. Куда ты через три месяца поставишь урну с пеплом, которая отныне заменит тебе сына? Вот увидишь, это непростой вопрос. Когда все заканчивается, друзья и родственники возвращаются в кемпер. Я присоединяюсь к родителям только на поминальном обеде. как это принято называть, на кремацию мне идти не хотелось. Симон пришел работать к папе, когда мне было семь лет. Однажды он подарил мне свой альбом с марками. Некоторое время я продолжал начатую коллекцию и, надо сказать, получал огромное удовольствие, покупая крошечные квадратики с изображением сосен, солдата Джо и героев фильма «Малыши из мусорного бачка». Но я не любил раскладывать их и, в конце концов, увлекшись футболом, обменял кластер на футболку с символикой сборной Монако. Но в тот вечер я прихожу, ведь я любил Симона. Поминальный обед — это очень странно. Смех и слезы, еда, музыка, табак и алкоголь, трогательные воспоминания и обманутые надежды. Вполне в духе Симона сначала смятение и растерянность, чуть позже танцы и неистовое веселье. Папа рад встретиться со мной. Он говорит, что этот очаровательный бедлам символизирует жизнь ростки, которой пробиваются сквозь смерть. Я ничего не понимаю. Он потешается надо мной. Все много пьют. Через три дня после кремации приходит время последнего коллективного мероприятия. Потом для Катрины Близнецов начнется настоящий траур, и одиночество будет охватывать их всякий раз, когда они будут переступать порог дома. Утром немногочисленная публика собирается на кладбище Пенара рядом с Колумбарием. Я тоже прихожу, сам не знаю зачем. Очень жарко. Двое могильщиков в джинсах и хлопчатобумажных майках ставят турну в квадратное отверстие и цементируют мини-могилу. Несколько минут гости стоят молча. Все происходит очень быстро. Церемония завершена. Конец учебных похорон. Через три месяца моя очередь.